Словно впервые чип увидел грязный линолеум, водителей, вылетых наемных убийц, потрясавших картонками, на которых были написаны чужие имена, провода, спиралью свисавшей из дыры в потолке. Рядом отчетливо послышалось непечатное ругательство. Снаружи, за большим окном багажного зала, два «бангладешца» толкали неисправное такси, под аккомпанемент дождя и агрессивных гудков. В четыре мы должны быть на причале, — известила Чипа инет Думаю, папа рассчитывал посмотреть твой кабинет в Уолл-стрит-джорнл. — Ал, возвысила она голос. — Ал. Даже при теперешней сутулости Альфред сохранял былое величие. Густые белые волосы лоснились, словно шкура полярного медведя. Широкие плечи Чип помнил, как энергично двигались длинные мускулы, когда отец порол кого-то из сыновей, чаще всего самого Чипа. По-прежнему распирали серый твит спортивной куртки. — Ал, ты ведь говорил, что хочешь посмотреть, где работает Чип? — прокричала Инит. Ал покачал головой. — Времени не хватит. Багажный транспортер крутился в холостую. Ты принял таблетку, спросила Инет. Да, ответил Ал, закрыл глаза и несколько раз медленно повторил: "Я принял таблетку. Я принял таблетку. Я принял таблетку". Доктор Хэтчпет выписал ему новое лекарство, пояснила Инет, обращаясь к Чипу: "В тайне, Чип, был уверен, что отец не выражал ни малейшего желания посетить редакцию. По правде говоря, к Уолл-стрит-джорнал Чип отношения не имел. Издание, в котором он печатался без гонорара, именовалось Уоррен-стрит-джорнал, ежемесячник трансгрессивного искусства. Кроме того, Чип недавно закончил киносценарий, и вот уже почти два года работал на неполной ставке корректором в юридической фирме «Брэкнутер» и «Спэй». С тех пор, как вследствие серьезного проступка при соучастии некой студентки лишился должности профессора-ассистента на кафедре текстуальных артефактов в Цском университете в Коннектикуте. Проступок, граничивший с подсудным делом, родители, разумеется, слыхом об этом не слыхали, положил конец долгой череде достижений, которыми его мать могла похваляться в родном Сен-Джуде. Родителям Чип сказал, что оставил преподавание, поскольку вознамерился писать. А когда сравнительно недавно матери понадобились подробности, он упомянул Уоррен-стрит-джорнал, но «Инет» послышалось более известное название, и она тут же раструбила об успехе сына своим приятельницам Эстер Рут. Беа Мейснер и Мэри Бет Шумперт, а чип, хотя не раз имел возможность поправить мать. Во время ежемесячных телефонных разговоров, напротив, всячески поощрял ее заблуждение, и в результате ситуация усложнилась. С одной стороны, Уолл-Стрит-Джорнал получали в Сент-Джуде Но мать словом не обмолвилась, что ищет и не находит имени Чипа на страницах журнала, а, стал быть, какая-то частью существа превосходно сознавала, что сын там не работает. С другой же стороны, автор таких опусов, как «Креативный Адюльтер» и «Во славу Притонов» всячески старался, чтобы мать сохранила именно те иллюзии, которые Уоррен Стрит Джорнал считал своим долгом подрывать. Вдобавок ему уже сравнялось 39, и в том, как складывалась его жизнь, конечно же, были виноваты родители. Поэтому Чип искренне обрадовался, когда мать оставила, наконец, опасную тему. Тремор заметно уменьшился. Продолжала Иннет, понижая голос, чтобы Альфред не расслышал. Единственный побочный эффект возможной галлюцинации. — Ничего себе! Серьезный эффект! — забеспокоился Чип. Доктор Хэтчпетт говорит, у него очень легкая форма, практически полностью поддающаяся лекарственному контролю. Альфред не сводил глаз с темной пещеры, из которой вот-вот выползет багаж. Бледные пассажиры цепочкой выстраивались у ленты транспортера. Линолеум испещрен путанными цепочками следов, серых от грязи, образовавшийся из-за дождя. Освещение цвета морской болезни. Нью-Йорк, буркнул Альфред. Глянув на чиповые брюки Иннит нахмурилась. Они ведь не из кожи, правда? Из кожи. Как же ты их стираешь? Это кожа, мама. Ее моют как собственное тело. Мы должны быть на причале в четыре, и ни минуты позже напомнила Иннит. Пещера отрыгнула несколько чемоданов. Помоги мне, чип, позвал отец. Вскоре Чип вышел на ветер и дождь, покачиваясь под тяжестью всех четырех родительских сумок. Альфред по инерции шаркал вперед, боясь остановиться, начать движение вновь, ему будет не под силу. Инет чуть приотстала, ее донимала боль в бедре, она прибавила в весе, а в росте, пожалуй, уменьшилась с тех пор, как Чип видел ее последний раз. Она всегда была красивой женщиной, но Чип воспринимал ее прежде всего как авторитет. И даже, глядя на мать в упор, не сумел бы описать ее внешность. — Это что, ковкая сталь? — поинтересовался Альфред потихоньку, продвигаясь в очереди на такси. — Да, Чип потеребил мочку уха. На вид точь-в-точь -точь старая четверть-дюймовая заклепка. — Ага. — Как это делают? Плющат? Молотом куют? — Молотом, — ответил Чип. Альфред поморщился и со свистом втянул воздух. «Мы едем в круиз краски роскошной осени», — защебетала Иннет. Когда все трое уселись, в желтое такси и машина помчалась через Куинс. «Плывем до Квебека, а на обратном пути все время будем любоваться листопадом. Папочке очень понравился наш последний круиз. Правда, Ал? Ты ведь получил удовольствие от того круиза». По кирпичным оградам домов, тянувшихся вдоль ист-ривер, яростно молотил дождь. Чип предпочел бы погожий день, солнечный пейзаж, голубую воду, и чтобы ничего не надо было прятать. В это утро дорога напрочь лишилась всех красок, кроме расплывчатых красных тормозных огней. «Один из крупнейших городов мира», — взволнованно произнес Альфред. «Как ты себя чувствуешь, папа?» — спросил, наконец, Чип. Чуть лучше — и я окажусь в раю, чуть хуже — в аду. «Мы в таком восторге от твоей новой работы!» — вставила Иннет. «Одна из крупнейших газет в стране!» — подхватил Альфред. «Уолл Стрит Джорнал». «Чувствуете, рыбой пахнет?» «Океан рядом», — сказал Чип. «Нет, это от тебя». Иннет нагнулась и ткнулась лицом в его кожный рукав. «Твоя куртка очень пахнет рыбой!» Он высвободился. «Мама, ну, пожалуйста!»